Глава 6. То, что Зоя видела, то, что недоступно увидеть другим людям, с одной стороны, было плюсом, так как всегда можно было знать, где опасность, но с другой стороны, это мешало ей спокойно наслаждаться искусством, которое она очень любила. Хоть отключай своё боковое зрение на время, что могло также быть небезопасно. Вздохнув, Зоя вышла из помещения галереи и, прогулявшись по Ардынке, поехала домой. Она всё раздумывала над вопросом, как же ей обезопасить себя от таких внезапных попаданий между мирами и самое главное, как находить дорогу домой. Хоть и было воскресенье, не её день, но она зашла в кафе. Там Павел ее угостил её свежим тирамису, сделал капучино с каким-то особенным вкусом. Похоже, у него жизнь налаживается. Возможно, когда-нибудь он и уволится отсюда. Будет жаль, но ничего. придет новый человек. «Уважаемый дом, я нагулялась», — заявила Зоя, закрывая за собой дверь квартиры. Хотя пирожное немного и перебило ей аппетит, но тарелка борща ей не помешала. Прежде чем начать заниматься, женщина решила посмотреть свои остатки пряжи. Она захотела связать себе кофточку ажурную на весну. Ниток нужной толщины у нее было мало, но, Она сосредоточенно прикладывала моток к мотку, думая, какой цвет нужно подкупить и сколько. Вдруг один из мотков выпал из рук и покатился под диван. Ну как выпал, сама упустила. Зоя встала на колени и дёрнула за конец, который лежал у её ног. Моток, хоть и разматывался по дороге, но подкатился ближе, и она смогла его достать. Она подняла его, и смотрела на него с таким выражением, как будто бы увидела его впервые. «Дом! Уважаемый дом!» — закричала она, как будто тот находился за три девять земель. «Что случилось, Зоя Николаевна?» — отозвался тот возле самого уха, да так неожиданно, что Зоя снова упустила моток. Пришлось снова повторить маневр, правда, на этот раз моток покатился на середину комнаты. «Испугал меня! Не делай так больше, пожалуйста!» — попросила Зоя. Ты То самое, как заорала. Я думал, их вправду случилось что-то. А насчёт них так лучше советуйся с Лилит. А я хочу с тобой, улыбнулась Зоя уже более спокойно и продолжила. Вот смотри, я это клубок. Я покатилась в эфире с этими словами. Она бросила клубок на пол, потом дёрнула слегка за нитку и, наклонившись, достала клубок. Ты хочешь сказать, что опять твоё рукоделие подсказало, как решить нерешаемую задачу? Осталось решить, кто будет дёргать за ниточку. А впрочем, ты же можешь назад возвращаться по такой условной нитке. Сделал своё заключение, дом. Вот именно. А если я перед тем, как отправляться в эфир, буду брать с собой некий моток ниток? Просто нужно решить, что это будет. Край оставляем здесь, а моток кладём в карман. С этими словами она сделала узел, петлю, накинула петлю на ручку тумбочки. Клубок положила себе в карман и нырнула в эфир. Ощутившись в пространстве, она почувствовала, как её снова закружило. Зоя быстро достала клубок из кармана. Нить от клубка была натянута, а клубочек разматывался со стремительной скоростью. Зоя тут же начала сматывать нитку обратно, как бы идя за ней 5 минут, и она снова сидела возле тумбочки, держа в руках моток. Правда, в последний момент петелька лопнула. Зоя, ты большая умница. Надо же, как не шаблонно работает твоя магия. Конечно, мы усовершенствуем сам процесс, придумаем, какую нитку взять, как цеплять петлю и как это может работать в разных ситуациях. Но ведь сработало, и я уже начал волноваться, что не получится, когда ты неожиданно отключилась и ушла в эфир, даже не предупредив меня. Но принцип правильный, молодец. Зоя вообще уникальный маг, разве ты еще не понял этого? Хотя она принадлежит к нашему течению, но её сила перешла за все рамки и понятия. Взять моток в этом мире и применить его там, между мирами это вообще за гранью, отозвалась Лилит. Да, скоро она нас будет учить, отозвался Дом. А что, я что-то не так сделала? испугалась Зоя. Нет, всё так. Но ты представь, что твоё тело остаётся тут, туда уходит твоё сознание, Маток остаётся также здесь. Но может ли быть сознание у матка? Он там материальный? Не думаю, что материальный. Он такой же виртуальный, как и я, возразила Зоя, немного подумав. А потом они решили, что сегодня нужно закончить с теорией и со следующей недели перейти к практике. Главное правильно рассчитать, в какой точке пространства и в какой период времени ты должна появиться, затем в какой момент времени должна возвратиться. «Будем начинать с этой квартиры. По маршруту спальня-кухня», — определил маршрут опытов дом. В понедельник на работе Диана с удивлением рассказывала, что дочку как будто подменили. Правда, эта подмена влетела в копеечку, но оно того стоит. «Ты, Диана, знала бы еще о суще, сразу бы перестала о таких деньгах жалеть». Дианка была прижимистой. Они с мужем собирали на первый взнос на квартиру, А за преображение дочки пришлось заплатить в салоне по тарифу. Зоя ведь не должна была работать совсем бесплатно. Перед обедом позвонил Даниил и пригласил пообедать. У него был небольшой вопрос по поводу поставок. Поставщик требовал 50% предоплаты, но раньше он с ним не работал. Может, деньги возьмёт и будет полгода тянуть? Нет, это хороший поставщик. Вы будете с ним долго работать. Он также переживает, что могут быть с вашей стороны задержка с оплатой. Не переживайте, подписывайте, заверила бизнесменша Зоя. Ой, отлегло от сердца. У них и ассортимент отличный, и цены устраивают. Вот я и сомневался, лучше подстраховаться, заулыбался Даниил. Как ваша стройка? спросила Зоя. На удивление, почти всё согласовано. В марте-апреле начнём. А почему вы вдруг спросили? насторожился Даниил. Да просто так спросила. Я ведь увидела, что у вас всё получится. Да, подумать только. Если бы не вы, ничего бы не получилось. Деньги бы потерял и всё ещё бы ходил и согласовывал. Да, кстати, мы с Оксаной встречаемся. Надеюсь она та, моя единственная. Глаза у мужчины стали мечтательными. Только не заставляйте её увольняться и сидеть дома с ребёнком в случае необходимости. Может, и бабушка посидит. с ребёнком, обещаю не запирать жену в доме. Губы Даниила расплылись в улыбке. Он уже знал, как отблагодарить Зою за её помощь. Когда Зоя принесла шефу его послеобеденный кофе, он аккуратно спросил: "Зоя Николаевна, что там у Даниила? У него, кажется, всё налаживается. Даже видел его на днях с новой девушкой. Ваша работа. Ну почему же сразу моя? В личном я ни при чём." А вот по бизнесу пару раз подсказала и всё, отклонилась от ответа Зоя. Мне её тайна, так и говорить о ней она не хотела. Ну понятно, значит, о девушке вы не в курсе, продолжал расспрашивать шеф. Не в курсе? Да вы сами его спросите, посоветовала Зоя. Ладно, спрошу сам, вы правы. Я хотел вот что спросить: стоит ли мне филиал агентства открывать? Зоя задумалась и отрицательно покачала головой. Вы будете рваться на две части. Большого дохода не будет, даже с моей помощью. Всё идёт хорошо, когда почва для этого есть. Я даю направление. На одной магии бизнес плохо развивается. Наберите сюда двоих, троих человек, обучите их. Посетители идут и неплохо. Вот вы даже не успеваете все заказы обслуживать. Да и оборудование у вас не очень качественное. Это уж даже я знаю. Вот закончит дочь юридический, от неё будет активная помощь. Спасибо, я понял. Людей наберём. Вы поможете их просмотреть? Кадры это сложный вопрос. Конечно, помогу. Думаю, нужны ещё женщины в агентство, ответила Зоя. Конечно, шеф надеялся, что Зоя Николаевна его поддержит в вопросе филиала, но раз она говорит нет, он полностью ей доверяет. В конце дня позвонил Игорь и пожаловался, что не может записаться на восстановление волос, большая очередь. Зоя ответила, что примет его сверхзаписи, у них незаконченный процесс. Потом сразу позвонила та женщина, которой она давала любовный напиток. Зоя Николаевна, я сделала, как вы сказали, но муж собрался и ушёл. Я поняла, что у него ко мне всё перегорело. И знаете, у меня к нему так же. Разбитое зеркало не склеишь. Так что как-то так. А для других это средство может применяться. Нет, оно было сделано для вас и мужа. Не переживайте, восстановите себя, и у вас сразу появится мужчина.